Часть 2. Глава 19. Мессия. Мы с тобой, дорогой читатель, восседаем на небе. Наверное, отсюда лучше понять нашу землю, увидеть людей. Представь, что от тебя зависит судьба всего мира. Главное — это человек. Какая-то неведомая божественная сила создала его. Слабое, беззащитное существо, которому крайне трудно было выжить в мире дикой природы и катаклизмов. Но человек смог преодолеть все, выжил и начал осваивать весь этот мир. Сверху хорошо видно, как люди постепенно осваивали нашу землю, как рубили леса, переплывали моря и океаны, побеждали стихийные бедствия, Холода, морозы, пожары и наводнения С неба на людей смотрел Всевышний Он дал жизнь каждому из нас И призывал к добру и справедливости С неба людям было отправлено Несколько посланий Пока человек был слабый Он почитал Создателя Но, приобретя силу Человек вознесся гордыней Все правила стали забываться Откидываться в сторону Создатель смотрел на людей, они забыли про него, про его советы, про его правила. Нам сверху хорошо видно, в какой прекрасный оазис поселил человека Всевышний, желая сделать жизнь людей прекрасной и доброй. Однако людям все было мало, алчность и жестокость породили много плохого в мире, который специально Божья сила создала для нас. Создатель с болью смотрел, что творится на земле, видел, сколько зла, жестокости стало в людях, с какой ненавистью они относятся друг к другу, видел кровопролитные войны и жертвы невинных людей. «Почему они воюют?» — задал себе вопрос Всевышний. Их поразила болезнь, страшная язва, которая рушит души и разрывает сердца, Превращая их в холодный камень. Но пока не время вмешиваться в жизнь людей. Но момент приближается. Создатель сказал, Когда властители погрязнут в роскоши и коррупции, ростовщики станут ненасытными в своей погоне за прибылью. Когда интеллектуалы станут говорить людям ложь, А учителя вкладывать в души детей холод, Лекари лечить только тех, кто может платить деньги, а те, кто должен стоять на защите Божьих правил, будут служить властителям. Когда развратные женщины совратят мужчин, придет этому миру конец. Но Творец никогда не будет губить свое детище. Всевышний призовет своего верного посланца Махди, который на черном коне под черным флагом Придет на землю со своей мессией. Бог уже посылал на землю своего сына Иисуса, с которым люди так жестоко обошлись. Теперь придет новый мессия Махди вместе со своей армией, которую он создат, и своих сторонников на земле. И в воскресенье, в судный день, Махди поведет свое войско в последний бой. Наступит конец света, Земля расколется, горы сотрутся в порошок, русло рек высохнут, небо потемнеет, страшные молнии обрушатся на землю с неба. В развинутой земле образуются два огромных берега, на которых окажутся все грешники и беззабожники. И в это время пойдет армия Махди, как огромная черная лавина, снося все на своем пути. Все страшное, порочное пойдет в пропасть над которой будет нестись конница Великого Мессии. Берега вновь сойдутся, тучи уйдут с неба, вновь появится небо и засияет солнце. Все чисто останется в мире. Люди снимут черные одежды и обратят свои взоры в небо. Мир станет чистым, глаза людей будут изучать любовь и начнут жить по святым правилам, все время оглядываясь наверх, почитая Созидателя И живя по его правилам в любви, мире и равенстве, Магди покинет землю, оставив после себя процветающий мир прекрасной земли, на которой мы с тобой смотрим с высоты. Именно такую картину нарисовал Мула перед всеми собравшимися. Теперь всем людям будет рассказываться эта история, только в роли Магди будет выступать сам Абу Бакр.